27. Тайная вечеря Христа и постоялый двор с ужином для Юэфея. Перед своим арестом Христоса его апостолы ужинают в кабачке. Это знаменитая тайная вечеря. После нее Христа арестовывают римские солдаты. Поэтому есть все основания ожидать, что сейчас в жизни описания Юэфея появится сцена ужина перед арестом. Ожидание оправдывается. Мы цитируем. По пути к столице он, Юэфэй, примечание автора, добрался до Гуанчжоу и остановился на постоялом дворе. Хозяин сказал ему. «На Янцзы гуляет ветер, бушуют волны, да и время позднее. Заночуйте у меня, а завтра непогода утихнет. Я приготовлю лодку и перевезу вас на тот берег». Юэфэй согласился. Хозяин подал ужин, и когда Юэфэй поел, проводил его в комнату отдыхать, телохранители устроились на ночлег во флигеле. 58. Христос ужинал на тайной вечере со своими апостолами. Аналогично Юэфэй ужинал на постоялом дворе со своими спутниками.